Глубокие перемены совершились и в воспитании. Эмилий Павел, покоритель Греции, сам вполне подчинился влиянию греческой цивилизации. Он был первым, кто признал ее тем, что она и остается с тех пор для всех цивилизацией древнего мира. Сам Павел был уже слишком стар, когда впервые с благоговением созерцал он Фидиева Зевса и сам не мог уже усвоить целиком ту цивилизацию, которая его пленила, но он сделал все, чтобы она вошла в плоть и кровь его детей, и достиг этого. С этого времени для молодых и обеспеченных римлян было обязательно усвоение всего того, что преподавалось в Греции. Некоторые поняли, что лучше усваивать себе чистый эллинизм непосредственно, чем довольствоваться тем испорченным его подобием, которая уже давно распространялась в Италии. Для других следовать примеру Павла стало всевластным требованием моды. Произведения греческой литературы давно уже изучались в Риме, теперь стали изучать научно и произведения литературы римской, которая в предыдущий период обогатилась несколькими ценными произведениями. Комедии Плафта и Теренция теперь делались предметами публичных курсов, на которых их рассматривали критически. Появились и первые курсы римского красноречия. К сожалению, здесь слишком быстро и полно подчинились влиянию подобных курсов Эллады, и чересчур много внимания и времени стали уделять пустым, безжизненным темам, которые почитались тем интереснее, чем труднее казалось что-либо по ним сказать. Оппозиция такому направлению, выставлявшей старый принцип римского красноречия, чтобы говорилось коротко, просто и ясно о данном живом деле, оказывалась бессильную и скоро смолкла. То образование, которое давалось теперь в Риме латинской молодежи, тогда же было окрещено названием «общечеловеческого гуманитарного». Оно действительно отрицало всякую национальную исключительность – От всего специально латинского отрекалась, но оно далеко не было общечеловеческим, потому что признавала исключительность социальную и даже именно на нее опиралась.